«Не смотри на меня так, Нейтан. Я действительно готова на это. Потребую оградить моих детей от того, кто обрек меня на скитание. Уверена, суд примет мои аргументы». «Не нужно», — мрачно буркнул дракон. «Больше он к ним не приблизится». «Мама, а мы еще пойдем в гости к императору?» Неожиданно за рукав меня дернула Адель. Посмотрев вниз, я увидела ее.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 Если целители не обнадеживают и прямым текстом говорят, что они не виноваты ни в чём, то нужно что-то делать. Я и сама вижу, как ухудшается состояние моих малышей. Из груди Тео вырываются булькающие хрипы, в лёгких скапливается вода. Кожа Лео снова начала принимать фиолетовый оттенок. Развивается кислородное голодание тканей. Мои дети умирают. Времени совсем немного»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 Я ощущала её почти физически, но не могла никак коснуться. Лишь накопительные артефакты засияли так, что пришлось зажмуриться. Мэйгор прогнулся в спине, запрокинул голову назад и сам начал сиять. Я знала, что это значит. Он впустил в себя тяжёлую драконью энергию и теперь с помощью артефактов пытается направить её на исцеление наших мальчиков. Я стояла в пяти шагах от мужчин,